Глава 30. Часы на каминной полке пробили четверть двенадцатого. Я взглянула на нее, спящую на софе. Казалось, кости стали выпирать чуть меньше, черты смазались, не оформившаяся личикой ребенка. «Марта!» — позвала я. Она пошевелилась и по-детски сунула палец в рот, у нее всегда была эта привычка. «Марта, пора просыпаться!» Она открыла глаза и сначала растерялась, но заметила меня, и такое трогательное доверие появилось в её взгляде, что сердце разрывалось. «Я спала?» — спросила она, потирая глаза. «Да, Марта, ты очень долго спала». Моё сердце подпрыгнуло от радости. Это был голос Марты, детский, чуть хриплый с просонья, с лёгким акцентом, ностальгический отголосок моей матери. «А он уже здесь?» «Нет, но скоро будет. Нам нужно подготовить тебя к его приходу. Пойдем со мной». Она без звука повиновалась, и мы вышли из комнаты, держась за руки. «Пусть я поступаю правильно», — молилась я. «Сначала нужно сделать так, чтобы он тебя не узнал», — сказала я, ведя ее по лестнице в свою спальню. «Я дам тебе свое платье». «Потом мы изменим твое лицо и волосы». «Хорошо», — очаровательная улыбка не сходила с ее лица. «И мне не будет страшно?» «Нет», — ответила я, — «не будет. Ты будешь сильной и храброй, как я тебе говорила». «Да, он даже не узнает тебя. А когда спросит, как тебя зовут, что ты скажешь?» «Я Марта». «Хорошо». «Это называется хна, Марта», — говорила я, — когда мы споласкивали ее волосы. От этого твои волосы потемнеют, и Генри тебя не узнает. А когда Генри уйдет, мы их помоем, и они снова станут белыми. Договорились? Да. Теперь я помогу тебе надеть платье. Я его очень давно не носила. Я тогда была моложе и стройнее. Красивая, правда? Да. А потом мы наложим немного пудры и румян на твое личико, и ты будешь выглядеть совсем по-другому. Он меня не узнает. Нет, ты ведь теперь старше. Представьте, как изображение с фотографической пластинки переходит на бумагу, становится всё темнее от белого к бледно-золотому, из янтаря в сепию. Представьте, как месяц превращается в полную луну, увлекая за собой приливы и отливы. Представьте, как куколка с треском раскрывает гробницу кокона и показывает свои крылышки солнцу. Скорбит ли и маго по той гусенице, которой было когда-то? Да и помнит ли о ней?